Талисманы в переговорах Талисманы в переговорах – это материальный носитель выбранного образа. Своеобразный эпиграф к основному смыслу процесса переговоров – катализатор, способствующий повышению общей эффективности. Подобно иероглифу, который имеет основное значение, а оттенки смысла меняет в зависимости от контекста, талисманы встроены в процесс переговоров, и их значение – меняется в зависимости от способа обращения к ним. Задачей в целом является устранение всего лишнего из общения, так что речь не столько о дополнительной нагрузке, сколько о переструктурировании и облегчении коммуникации, как внешней, так и внутренней. Хороший рассказчик даже в серьезный деловой контекст умеет вставить небольшую историю, анекдот, случай из жизни, рифмующийся с происходящим. ту же роль могут играть и талисманы. Например, доставаемые из кармана маленькие смешные фигурки наподобие японских н е ц к е Неожиданное появление фигурки, ее встраивание в беседу фактически в виде знака п р е п и н а н и я может быть в меру странным, но ровно настолько, насколько не выглядит ни вычурным, ни слишком выпадающим из происходящего. Фигурке может быть приписан характер божества этих переговоров, способствующего их успеху. Она может быть и напоминанием о необходимости периодического минутного отдыха. Это может быть одновременно и сувенир, который предназначен для подарка партнеру. Фигурки могут даже не появляться во внешнем пространстве, их достаточно потрогать, переложить с места на место, достать, когда никто этого не видит. Здесь важны поддержка и контакт с этой, заранее выбранной в п о м о щ н и к е овеществленной для себя сущностью. Я знаю людей, которым очень помогает, когда они на переговоры надевают особое белье. На женщине красные трусики, никто об этом не знает, но для нее это знак. Один мой знакомый носил с собой маленький набор марок. он начинал рассматривать старые марки, как бы смотреть в эти окна в другой мир. Один мой клиент часто спешил и комкал ситуацию. И мы с ним придумали такой ход. У него появилась хорошая кожаная папка, а в ней дорогая кожаная папка поменьше, а в ней файловая папка из качественной бумаги. У него задача была медленно и с хорошей артикуляцией, как будто он рисует иероглиф, хотя это занимало всего минуту, в начале переговоров достать эту дорогую папку как признак, что ситуация для него не просто смятая бумажка. Затем достать вторую папку, из нее достать третью. Это был для него способ настроиться на достойный темп. И пока он доставал, он вдыхал-выдыхал, садился правильно, он переставал спешить. После всех манипуляций перед ним оказывался лист дорогой бумаги Верже, на котором он мог делать заметки, и это говорило о том, что разговор нескомканный. Он сам нескомканный, и у него есть возможность высказаться с достоинством. Или, например, вы прекрасно отдохнули и привезли с отдыха засушенный цветок или маленький флакончик, он у вас в сумке. Многим людям помогает свой мир, который они буквально носят с собой в портфеле. Я это называю магией закрытого ящика. Я сталкивался с тем, что успешные люди имеют на работе закрытый ящик, где может быть спрятан набор карт страны, куда хочется поехать, порнографический журнал, паровозики, детские солдатики, старая переписка. Знаю министра, обладающего коллекцией паровозиков. Он иногда запирает дверь и играет в паровозике пять минут. То, что человек не стесняется иногда войти в состояние инфантильного расслабления и не быть все время взрослым, говорит как раз о его зрелости. Потому что дети, наоборот, считают, что надо скорее стать взрослыми и играют во взрослых. Если у тебя на работе есть закрытый ящик, в портфеле особое отделение, а в бумажнике пара картинок, которые ты для себя отобрал – это напоминание о том, что у тебя есть своя жизнь. У тебя есть своя лягушачья шкурка. Ты можешь пользоваться ею редко, но ее не сжигаешь. Если вы закрываете себе доступ к таким вещам, то лишаетесь доступа к важным источникам своей энергии. Примеры талисманов. У меня есть клиент, немолодой человек, который многого добился. вырос в полублатной среде. От него исходит такая мощная энергия, как от гриба, выросшего из-под асфальта. Он может взять за пуговицу, говорит громким голосом, влезает во все дела. Все время находится в кипящем состоянии. Мы с ним договорились, что у него два талисмана. В один карман он кладет тяжелую гайку. Если он к ней прикасается... Это напоминает о его избыточном, тяжелом состоянии, когда его много. А в другой карман – маленького лебедя Сваровски, стеклянного, прозрачного, напоминающего о легкости, о длинной шее, о ребячестве. Как только он периодически начал касаться этих вещей, с ним произошло чудо. Это ведь не просто образ, это реальный предмет. Талисман всегда вещественен. Человек посылает себе сообщение, да, со мной такое бывает, я это вспомнил. Вопрос в том, чтобы надеть-снять и за короткое время почувствовать управляемость смены состояний. Для того клиента сработало совершенно магически. У него перестала бить лишняя энергия из разных дыр, он это почувствовал. Для каждого из нас можно найти талисманы, напоминающие о локальном состоянии. Клиенту, который склонен к периодическим выпадениям внимания, я посоветовал завести себе маленькую, двухсантиметровую лыжу. Лыжи для него, профессионального спортсмена, это некая зона, где он хорошо знает, что ему делать, ноги сами его несут, руки сами двигаются, дыхание устанавливается правильное. Состояние, напоминающее ему, какой он классный, компетентный. Если у него в одном кармане лыжа, а во втором – сдутый мяч, то он понимает, что бывает и в одном состоянии, и в другом, и дозирует их. Человек, который ненавидит униформу, но вынужден в ней ходить, заводит себе кружевной платочек в кармане и никому не показывает. Он может уйти в туалет, достать этот платочек и с ним пообщаться. Это обращение к другим своим «я», Фактурное подтверждение, что я еще и такой. Если это нами выбранный талисман, и он действительно в себе концентрирует важные для нас в жизни вещи, скажем, лыжи, то он неизбежно начинает работать. Когда некто тонет, и ему не хватает дыхания, в этот момент ему помогает другой поток, определенный эскалатор. как бы случайно коснувшийся пальцев талисман и есть тумблер, переключающий эскалатор в режим «вверх». Когда требуется увеличить резкость, спонтанность, четкость и решительность, карманные игрушки особенно полезны. В одном случае такую функцию выполняла прищепка, надетая на палец и повышающая мобилизованность. В другом – игрушечный пистолет – который мог стрелять пистоном, давая и звук, и запах, вполне позволяющие вспомнить азарт и приключения детства. Функцию повышения собранности может выполнять кольцо или перстень, носимые в кармане. Недаром в сказках именно кольцо часто упоминается как предмет, придающий особую силу и свойства герою. За него может идти борьба, и с ним передаются возможности. Незаметное надевание его на палец, касание, сам факт его наличия дают как бы второе измерение происходящему, поддержку из глубины, даже если это всего лишь глубина кармана. Само внедрение талисмана неизбежно сопровождается осознанным решением его использовать. Одному моему клиенту свойственны подозрительность, напряженность, когда он слишком долго сдерживает свои реакции, нарастает взрывчатость. Ему непросто начать говорить, особенно если у него не сложилось четкого понимания ситуации, присутствует неопределенность. Он сторонник четких решений и правил, предпочитает не обсуждать сколько-нибудь спорных вопросов. Однако декларируемая необходимость ясности и методичности существенно выше реально достигаемой. Один из талисманов для него – маленький кистевой эспандер. Нашему герою важно не отрываться от предметного мира, часто под тем или иным предлогом воспроизводить для себя ритмичность, иметь вещественный переключатель, чтобы не зацикливаться на чем-то одном слишком долго. Важна подробность работы с карманным эспандером. Тут есть демонстрация силы, явно или скрыто необходимая герою, и материализованная здесь в четких рамках. Есть также обращение к двигательной активности, так как рука, сжимая эспандер, снимает общую неизбежную неподвижность. Также важно, что все происходит скрыто, в кармане, как будто добавляя ему скрытых возможностей. В качестве второго талисмана была выбрана ручка, пишущая черными чернилами, с эластичным пером, дающим толстые и тонкие линии, и назначены короткие упражнения каллиграфии. разрешение себе отвлечься на рисунок и выделить таким образом главное, нелогическое, позволило герою больше опираться на интуицию. Третьим предметом в списке стала специальная глина, носимая в небольшой коробочке. Возможность вылепить, изменить форму, сдавить и отпустить, посмотреть на результат, дает особое чувство реальности. Такая лепка даже может происходить открыто, если делается не нарочито, а в ранге небольшой причуды или характерности. Талисманы могут стать частью имиджа, и уже их применение позволяет и дальше развивать и независимость, и творческую часть. Такая явно являющаяся талисманом вещь, как, например, четки, давно стала привычной и не привлекает особого внимания.